Страница 595. Письмо 161 Александре Андреевне Толстой. 1862 год. Сентября 7 Москва. «Милый друг Александрин, какой я счастливый человек, что у меня есть такие друзья, как вы. Ваше письмо так обрадовало и утешило меня. Примечание первое». А на меня все несчастья в последнее время. Жандармы, цензура такая на мой журнал, что завтра только я выпускаю июнь, и без моей статьи, которая послана зачем-то в Петербург. И третье, главное, несчастье, или счастье, как хотите, судите. Примечание второе. Я старый, беззубый дурак влюбился. Да, я написал это слово и не знаю, правду ли я сказал, и так ли я сказал. Не следовало бы этого писать. Но вам не хочется объяснить, почему я ко всему тому, что со мной было, не то что равнодушен, но далек от всего, как будто с тех пор прошло уже много-много времени. Мне следовало же вам писать, потому что, должно быть, на днях я так или иначе выйду из того запутанного, тяжелого и вместе с тем счастливого положения, в котором я нахожусь. Вы сами знаете, что это бывает всегда не так, как пишется и рассказывается, всегда так сложно, запутанно. Так много такого, чего рассказать нельзя. Когда-нибудь с радостью или с грустью воспоминания расскажу вам все. Однако боишься как бы не быть виноватым перед собою. И правил никаких нет, и быть не может. А есть одно чувство, и его ты боишься. Письмо я подал здесь государю через флигель адъютанта, кажется, Шереметьева. Я просил позаботиться о участии этого письма Крыжановского. Я нахожусь в положении человека, которому наступили на ногу и который не может выгнать от себя впечатление умышленного оскорбления и непременно хочет узнать, нарочно ли это сделали или нет, и желает или удовлетворения, или только чтобы ему сказали пардон. Я в себе теперь уж замечаю все скверные инстинкты, которые мне так противны бывали в других. Цензура испортит мне статью, на почте пропадет письмо, мужики придут жаловаться, что у них отрезали землю, Я не так, как прежде, стараюсь, чтобы статью пропускали, чтобы письма не пропадали, чтобы мужикам возвратить землю, а думаю, ну так и есть, разве может быть у нас что-нибудь другое? Черт с ними, надо бежать из такого государства, надо все бросить и тому подобное. Все это глупо, гадко, есть признак слабости и ничтожества, и я это знаю, теперь больше, чем когда-нибудь хочу любовно, и главное спокойно смотреть на все и на всех». Я хотел написать только две строчки в ответ на ваше письмо, напишу все, когда буду на берегу, на том или на этом. Прощайте, милый дорогой друг, дай вам Бог того спокойствия, которое я теперь так ясно всей душой для себя ищу и желаю. Лев Толстой, 7 сентября. Отличному Борису Алексеевичу пожмите от меня руку и благодарите за участие, которое он во мне принимает. Примечание третье. Примечания. Первое. Письмо от 18 августа, в котором Александра Андреевна Толстая описывала свои переживания в связи с обыском у Толстого и советовала подать письмо царю, смотри переписка Толстой, письмо 43 Второе. Статья «Воспитание и образования не была разрешена к печати Московским цензурным комитетом. Смотри том 16 настоящего издания, страницу 416 Третье. Перовскому. Ему принадлежала мысль о подаче письма царю и обещание содействовать передаче. Конец примечания.